Глава 11 «Вот беда, вот беда!» — спросонья тетя Тая суетилась. Она и без часов поняла, что проспала то время, когда ей надо вставать. Прежде-то она успевала завтрак приготовить хоть какой-то и баночку картошкой наполнить, чтобы на работе Костик мог ее поесть. «Господи!» — думала в отчаянии, поглядев, как спит ее сын. Один профиль от него остался, и шея цеплячья. «Господи, за что же людям эта всемирная мука, война? Накажи ты, Господи, лютым судом тех, кто ее затеял!» Руку протянула к нему и вдруг почувствовала, что сердце не пускает нарушить этот и без того короткий сон. В раздумье постояла и преодолела себя, позвала «Костик!» «Костик!» — негромко, правда. «Вставай, сынок! На работу пора!» Он проснулся, поднял голову, только глаз разомкнуть не мог. «Сейчас! Мам! Сколько?» «Да много! Ты уж поднимайся! Я-то ведь сама проспала, слышь!» Не открывая глаз, он кивнул и уткнулся в подушку. «Мам! Я чуть-чуть! Я совсем немножечко! Ну секундочку! Мам!» «Да какое чуть-чуть!» — сплеснула руками. «И оно кончилось! Костик!» Она схватила его за плечи и стала тянуть его на себя, и приговаривать, ласково поднимая, «Лишь так можно справиться с его всесильным оглушающим сном». «Ты же у меня ударник, танки делаешь, ты у меня молодец!» И когда дотянула его до того, что он уже сидел, а не лежал, схватилась, не успев отдышаться, побежала к керосинке. «Ну теперь сам вставай, я тебе чайку налью!» Костя как сидел с закрытыми глазами, нащупал одежду, штаны и рубаху свою фызушную надел, и ремешком подпоясался, все это не открыв ни разу глаз. Подсел привычно к столику, опустил голову на руки, уснул. «Вот он, чаек-то!» — приговаривала мать за занавесочкой, стараясь, чтобы Костик слышал ее голос и не спал. «Елочка заварила! Елочка она десно укрепляет!» Вынесла чайник, охнула. «Костик, ну что ты со мной делаешь? Ведь опоздаешь!» При грозном слове «опоздаешь», настолько грозном, что он и во сне иногда видел, в самых страшных снах это опоздание. Костик вскочил и бросился к двери. «Да куда же ты?» — вслед крикнула мать. «А чай?» «Мам, ну какой чай?» Костик едва расщеплял глаза. Вдруг как стоял, так и уткнулся в дверной косяк. Стоя заснул. Но при том какая-то часть мозга у него самоохранительно работала, потому что ему казалось, что он уже идет на работу, и он бормотал слова, что «он пошел», «он уже пошел», «он пошел ты!» — тетя Тая стала шарить по карманам, нащупала флакон на шитыря, который носила при себе постоянно. «Не первый раз такое». Она открыла стеклянную притертую пробочку и сунула горлышком прямо в нос Костику. «Ну, ну! Шел и не дошел!» — проворчала. «А ты дыши глубже! Вот так! И еще!» Костя вдруг замотал головой и окончательно проснулся, даже глаза прояснели. «Ух, мать!» — проговорил уже осознанно и отодвигая рукой ненавистный флакон. «Ну, мать, придумала! Фашисты газами не травят так мирное население!» Зато в мозгах просветлела, оправдывалась она и, перекрестив Костика на дорогу, спрятала злополучный флакон в карман. Посмотрела в окошко, как он идет, со спины карликовый старичок, сутуловато горбясь, засунул руки в карманы. Вспомнила, что не положила ему в банку картошки, а значит останется он на целую смену голодный. Вздохнула, виня себя и эту ночь, что так расстроилась она по приходе с фронта соседа Василия от этих разговоров, бередящих душу. Столько остерегалась, а тут распустила слезы. «Переживем», — пробормотала про себя. Это слово было единственной подпоркой ей во всю войну. А что оно по-настоящему-то означало, она и думать не хотела. «Надо пережить», — Раскостик при ней. Одна бы она не стала переживать. И сейчас так подумалось. Переживем. Она и представить не могла, чем кончится для нее с сыном этот светлый апрельский день, который так солнечно начинался с синего размытого неба и терпких запахов от земли. Но за час или больше до выхода Костика прошел по этим же улицам высокий человек во френче из дорогого английского сукна и в модной, наверное, трофейной шляпе, принеся с собой кроме веселой энергичности что-то разрушительное и даже роковое, предопределившее судьбы многих людей в поселке, в том числе Костика и его мамы. Провернулись какие-то шестеренки в межгалактических часах, и ничего нельзя было изменить или повернуть вспять, и хоть сам виновник этих грядущих событий успел приятно выпить и даже заснуть, беспечно прихрапывая на зине на широкой постели с пестрым лоскутным одеялом, все остальные или многие из них — Такие, как Толик по кличке Василек, и Катя, и Букаты, и Зина, и сам Костик, и даже инвалид дядя Вася, были в движении, и движение это несло их навстречу друг другу, к тому неизбежному будущему, которое в них произошло раньше, чем наступило на наяву.